Глава 18. Но я соврала. Ничего не в порядке и не под контролем. У меня нет индейки, нет подарка Люку. Вчера с нашей ёлки начали осыпаться иголки. Но почему? Я по-прежнему не знаю, что дарить Сьюзи. А ещё набила гигантский синяк на бедре, потому что постоянно натыкаюсь в кухне на новый морозильник. Слава богу, я на всякий случай заказала все необходимые продукты дважды. Слава богу. И успела добавить во второй заказ индейку, и завтра её должны привезти. Но не сказать, чтобы это сильно меня успокаивало. А что, если бы я не сделала запасной заказ? Как они могут 23 декабря сообщать, что заменят целую индейку на филе в нарезку? Как Они что, садисты? Мой внутренний датчик рождественского стресса постоянно верещит. Ну, знаете, как во всяких там сериалах про больницу, какой-нибудь прибор начинает пищать, и все сразу принимаются носиться в панике. Правда, вокруг меня никто не носится, потому что Люк улетел в командировку и вернётся только завтра вечером, а Минни в гостях у подружки. Дома только я и 6 фунтов грибов. Отчаявшись, я решила попробовать сделать вегетарианскую индейку сама. Нашла в сети инструкцию и вот уже в третий раз пытаюсь что-то изобразить, но ничего не выходит. Уныло разглядываю высыхающую передо мной конструкцию. Ничего общего с индейкой. Просто гора грибов вперемешку с мукой и изнута. Перематываю ролик на YouTube на начало и из досады в десятый раз наблюдаю за милой леди, которая безмятежно улыбаясь командует: "А теперь слепите из смеси ножки". Ага, я пыталась, только эти долбаные ножки разваливаются. Уставившись на мерзкую мешанину, я лихорадочно соображаю, что делать. Может, добавить картона? Знаю, веганы картон не едят, но допустим, это будут Индюшачьи кости. Хозяйки обычно говорят: "Осторожно, не подавитесь косточкой". А я скажу: "Осторожно, не подавитесь картонкой". Хватаю Миннину папку для труда, достаю из неё картонную втулку от туалетной бумаги и набиваю её грибной массой. На ножку индейки совсем не похоже. А что, если её раскрасить? Беру пузырёк с коричневой нетоксичной краской и кисточку. Быстро обмазываю ножку краской, кладу на тарелку и разглядываю со всех сторон. Нет. Не могу я подать раскрашенные в тульке от туалетной бумаги в качестве вегетарианского праздничного блюда. Я просмотрела ютубовский ролик раз 10. У меня от него уже в глазах рябит. Я решаю, что мне срочно нужен глоток свежего воздуха. Съезжу-ка я в супермаркет. Вдруг там как раз распродажа вегетарианских индейек, в приливе оптимизма, думаю я. Ну а почему бы и нет? Через 10 минут я уже вхожу в стеклянные двери и сразу же натыкаюсь на стойку с обёрточной бумагой, над которой висит табличка: скидка 50%. Ну до да чего же обидно! Все подарки я упаковала ещё на прошлой неделе, но эта бумага куда красивее моей. Блестящая в красную и зелёную полосочку. К тому же, на неё скидка. Никак не могу себя заставить отойти от прилавка. Может, мне ещё бумага нужна? Мне нужна, совершенно точно. Стоп. Придумала. Я куплю её к следующему Рождеству. А лучше сразу на 2 года вперёд. Точно. Это же очень выгодно. Обёрточная бумага всегда пригодится, верно? На душе сразу становится легче. Я бросаю в тележку 12 рулонов бумаги, 6 мотков уценённых ленточек и ещё какие-то украшения в виде пушистых помпонов. И как раз задумываюсь, не взять ли заодно пачку наклеек в виде снежинок, 500 штук. Когда слышу, как кто-то меня окликает. Привет, быки. Подняв голову, я застываю от неожиданности. Ко мне Котя перед собой набитую пакетами тележку приближается улыбающийся Крейк, улыбающийся, будто бы мы с ним лучшие друзья, и отношения у нас чудесные. Какой нахал. Привет, Крейк, холодно отзываюсь я. Ты в курсе, что твоя подружка на днях без предупреждения заявилась к нам в дом? Ага, наслышан. Крейк передёргивает плечами, и я жду, что он скажет. Мне очень жаль, это совершенно неприемлемо. Но вместо этого он проводит языком по зубам и сокрушнно качает головой. Да уж, Надин была очень недовольна. Считает, что Люк должен был уделить ей больше времени и отнестись с большим уважением. Что? Он это серьёзно? У нас были гости, возмущаюсь я. И Люк обычно не принимает участие во внезапных бизнес-встречах. К тому же у себя дома в воскресенье и в день рождения своей дочери. Кажется, я предельно ясно выразилась. Но Крейк ничего не желает понимать. Ага, всё так же задумчиво вздыхает он. Надин жутко рассверепела. А когда Надин зла, ха, с ней лучше не связываться. Он поднимает на меня исполненные печали глаза. Боюсь, Лёк нажил себе врага в бизнесе. Это на один, что ли, враг Лёка в бизнесе? Боже, как страшно. У Лёка наверняка уже поджилки трясутся. Ну всё, ждёт нас теперь грандиозная разборка в крутейшем офисе с видом на осколок. На самом деле нет. Какая жалость, отвечаю я. Что ж, счастливого Рождества. Я толкаю свою тележку вперёд, но Крейк придерживает её рукой. Однако, приглашение на рождественскую вечеринку в Сили, говорит он. Кто знает, вдруг Люкан и Надин помирятся под омелой? Он лукаво мне подмигивает, и я тут же вздыхаюсь. Но что это он намекает? Вряд ли у нас получится прийти. неприветливо бросаю я Мы очень заняты Последний шанс поплавать в джакузи, пока мы не переехали, убеждает меня крик, многозначительно играя бровями, и я удивлённо округляю глаза Вы переезжаете? Да. А снимем что-нибудь другое тут для нас через чур тихо, поколебавшись, он добавляет. К тому же Надин выяснила, где живёт лорд Алан Шугар, и рассчитывает, что сможет с ним познакомиться. Боже, да она совсем чокнутая. Отличный план, говорю я, стараясь не прыснуть. Так и поступите. Уверена, очень скоро она станет акулой бизнеса, буквально со дня на день. Крэк, видимо, сарказма не замечает, потому что выражение лица его смягчается. «Она вечный двигатель, моя Надин!» — с восхищением произносит он. «Просто вечный двигатель!» «Ага», — отзываюсь я про себя. «И чем скорее этот двигатель двинет прочь из Леттерби, тем лучше!» «Что ж, удачи!» — вежливо говорю я. И вдруг замечаю за стеклянными дверями магазина двух женщин. Они пялятся на Крейга и подталкивают друг друга локтями. Но воображаю, каким они его видят. Щетина, длинные волосы, завораживающий взгляд, самая сексуальная рок-звезда из всех, что когда-либо заглядывали в Лэттерби. Отвернувшись, я криво усмехаюсь. Вот и я так же купилась. Он разок посмотрел на меня этими своими тёмными, кипящими огнём глазами, а я и растаяла. Ну и идиотка. И всё же, когда он говорит: "Что ж, пока бы кис с Рождеством", в груди у меня что-то неприятно колет. Больше мы, наверное, не увидимся. А ведь Крейг всё же был важной частью моей жизни, ну, с натяжкой. К тому же, у меня ещё остались к нему вопросы. Вернее, один вопрос. Крейг, подожди, окликаю я. Можно спросить, пока ты не ушёл? помявшись пару секунд, я выпаливаю. Ты когда-нибудь посвящал мне песню? Ну или хотя бы упоминал меня в тексте? Может, в виде намёка? На губах Крейга медленно проступает эта его сексуальная усмешечка. Затем он кивает. Да. В девушке, которая разбила мне сердце. Скуп отвечает он, я ошеломлённо хлопаю глазами. Вау, но ведь героиня этой песни француженка. Это ты для конспирации написал? То есть, на самом деле, песня обо мне? Да, девушка, это я? Голос у меня срывается. Надо же, какой драматичный момент. Крик. Я что, разбила тебе сердце? Нет, смеётся крик. Это была другая девушка. Но ну, о тебе говорится в первой строчке третьего куплета. Пока. Он выходит из супермаркета, а я обалдев смотрю ему вслед. Затем, опомнившись, начинаю быстро гуглить в телефоне: "Крей Кёртон, девушка, которая разбила мне сердце текст". Про меня песню написали. Правда, правда. Вот круто-то. Что же там за слова? Через секунду на экране появляется текст: Затая в дыхании я прокручиваю его до третьего куплета и читаю первую строчку. Причёска круче, чем вбывший. Несколько секунд я растерянно пялюсь на буквы, пытаясь взять в толк, что всё это значит. Где тут ията? В смысле, моя причёска была лучше, чем чья-то? Не бльмеса не понимаю. Крик такой крик вечно сочиняет какую-то Заун. Ладно, начнём сначала. В песне рассказывается о какой-то француженке, и у неё причёска круче, чем у бывшей. Минуточку. До меня внезапно доходит страшная правда. Чем у его бывшей, то есть, чем у меня, бывшая это я. Та самая бывшая, у которой гнездо на голове. Меня внезапно охватывает ярость. «Выходит, он хочет сказать, что у меня была дурацкая стрижка». «Да ничего подобного. В университете все так ходили. Уж кто бы говорил?» «Интересно, а эта Франзель-то кто такая?» «И что там у нее за потрясная прическа?» «Пари, держу! Обыкновенный, скучный боб!» Я бросаю взгляд через стеклянные двери, Уже готовые выскочить из магазина, догнать Крейга и рявкнуть «Нормальная у меня была прическа!» Но его уже и след простыл. «Пф, ни за что больше не буду встречаться с рок-музыкантом». «Ну, то есть, я бы и так не стала с ним встречаться? Я же замужем!» «Мысленно поправляю себя я. Это само собой разумеется». И примерно в тысячный раз, с тех пор, как мы с Люком познакомились... В душе радуюсь, что он не умеет читать мысли. Откровенно говоря, это была бы катастрофа. Всё ещё кипя от злости, я качу свою тележку дальше по супермаркету. И от души надеюсь, что наткнусь на указатель вегетарианские индейки тут. Но кругом только пирожки и адвент-календари. И снова Но вдруг до меня доносится знакомый противный смех. Никак не могу вспомнить, чей же это голос. Из любопытства иду на звук, обхожу стеллаж с консервами. Господи, ну, конечно! Брюшко — раз, потертые джинсы — два, седая борода — три. Это муж Стеф Дэмиан разговаривает с кем-то, стоя в отделе выпечки. Прекрасно, еще один гнусный тип. Сегодня что, день гнусных типов? Затем он отступает на шаг, и я в ужасе понимаю, что беседуют он со Стэв. То есть они что, снова вместе? Однако по лицу Стэв как-то не похоже. Она что-то затавленно шепчет, и в отчаянии размахивает руками. Он же закатывает глаза, поглядывает на часы и даже покровительственно похлопывает её по плечу. Мне жуть, как хочется за неё заступиться, а я ведь даже не слышу, что там происходит. Наконец он вскидывает вверх обе руки, будто говоря, с меня хватит, разворачивается и уходит, а Стив беспомощно сникает. Я нерешительно топчусь в конце прохода. Меня прямо разрывает на части. Очень хочется подбежать и обнять Стива, но что, если я тем самым вторгнусь в её личное пространство. Может быть, ей не хотелось бы, чтобы кто-то из знакомых видел эту сцену. Волнуясь, я продолжаю наблюдать за ней издали. Стив направляется в сторону кафе и садится за столик. Значит, решено. Дам ей минут 5 прийти в себя, а потом подойду. А пока ничего не могу с собой поделать. Схожу, посмотрю, как там Демян. Я спокойно качу свою тележку и в ту же сторону, куда он ушёл, сворачиваю за угол. И сразу же вижу, как он подходит к какой-то женщине с такой же тележкой и смачно целует её в губы. М-м, это она! Вне всяких сомнений. Та, что занимается организацией корпоративных мероприятий. Та, с которой он ездил в Манчестер и жил в Мальмазоне. Я разглядываю их, стиснув зубы. До этой девчонки немногим больше двадцати. Упаковка дорогая, а физиономия как будто ее дверью прищемили. Ох, но она ему еще покажет. С мрачным удовлетворением, думаю я. Пусть подождет. Вот облетит немного позолота. Еще узнает, что за стервозина ему досталось. И так ему и надо. Надо же было променять Стеф, На мис прищемили морду. А руками-то так и лапает её за задницу, кривясь от отвращения, подмечаю я. Так вообще можно себя вести в отделе замороженной пиццы? Нужно бы написать в книгу жалоб. Вот подошёл бы к ним менеджер и отчитал за мерзкое поведение в магазине. Знаю, знаю, мне бы заняться своими покупками, но почему-то я глаз не могу оторвать от этой противной парочки. Они идут в отдел молочных продуктов, а я, держась на расстоянии, следую за ними. Она суёт ему обезжиренные йогурты, он же продолжает лапать её за задницу. Видимо, на этом их отношения и строятся, на том, что он её за те из рук не выпускает. Надеюсь, у него скоро туннельный синдром разовьётся. Меня просто трясёт от злости. Если уж совсем на чистоту, то я ещё и от разговора с Крейгом не отошла. Так хочется наказать его за подлость. Пускай это не моё дело, пускай мне сейчас нужно искать вегетарианскую индейку. Пускай я представления не имею, как это сделать. Не вмешивайся, повторяю я себе снова и снова. Ты же не рождественская фея мести. Но почему-то всё равно тащусь за этой парочкой, гадая, чем могла бы им насолить. А потом на цыпочках Пробираясь мимо отдела кулинарии, я замечаю брошенную на стеллаже толстовку, зелёную, с логотипом супермаркета и, кажется, в данный момент никому не нужную. Смотрю на неё и бац, в голове у меня созревает готовый план. Знаете, из разряда тех, про которые сначала думаешь: "Что? Потом нет, я так не могу". А в конце: "Да, так и поступим". Я надеваю толстовку и сразу же становлюсь невидимкой. Я больше не Бекки. Я теперь никому не известная безымянная работница супермаркета. Бросив свою тележку, я на всякий случай прохожу мимо Демиана, но он даже не оборачивается в мою сторону. Значит, не узнал во мне маму одного из одноклассниц его сына. Да и не удивительно. Он один из тех, кто считает себя в жизни главной звездой, а всех остальных Просто жалкими статистами. Ну а мне только того и надо. Метнувшись в отдел канцелярии, я запасаюсь реквизитом. Планшет, блокнот, очки для пущей конспирации. В сумке у себя я нахожу старый бейджик, с которым любит играть Минни. Он из игрового центра, но это не важно. Я вешу его на шею, а волосы скручиваю в пучок. А затем, пока не иссяк запал... с заискивающей улыбкой, направляясь к Дэмиону, держа на готове планшет и ручку. «Здравствуйте, сэр!» — приветствую я его сладким певучим голоском. «Как вам наш супермаркет? Есть какие-нибудь замечания?» «Все нормально», — бурчит Дэмион, даже не обернувшись в мою сторону. «Я провожу опрос, чтобы выяснить, насколько удобно в нашем магазине делать покупки пожилым людям. Не отстаю я». Вы успешно справляетесь или хотели бы обратить наше внимание на какие-нибудь аспекты? Что хмуро смотрит на меня сбитый с толку Демиан. Мы понимаем, что для людей вашего возраста поход за покупками это настоящее испытание, условно говорю я. И потому в нашем магазине вы можете найти приспособления для помощи малоподвижным людям. Набранные крупным шрифтом указатели и ценники для слабовидящих, слуховые аппараты. Скажите, а вы легко достали всё, что вам было необходимо? Мисс Пришчемили морду вдруг громко фыркает. Я не пожилой, побогравев возражает Демян. Конечно же, нет. Опростите, я хотела сказать, люди с возрастными проблемами, киваю я. «Понимаю, тема деликатная!» «Мне пятьдесят четыре!» — ревкает Дэмиан. «Пятьдесят четыре!» «Как я и сказала, наша задача — учесть особые нужды людей вашего поколения и обеспечить им возможность эффективно делать покупки». Я перевожу взгляд на мисс Прищемили Морду и жизнерадостно добавляю. «О, это ваша сиделка?» А можно узнать, есть ли у вас какие-то замечания или предложения? Такой милый пожилой джентльмен, правда? Сиделка? Дэмиана сейчас удар хватит. Сиделка? Могу я поговорить с вашим руководством? Как вас зовут? Он тянется к моему бейджику, но я поспешно отпрыгиваю. Э, приношу свои извинения, сэр. Очевидно, вы не хотите участвовать в вопросе. так что не буду больше отнимать у вас время. Только еще одно маленькое сообщение добавляю я самым своим любезным тоном. Если для вас это актуально, на этой неделе подгузники для взрослых продаются по специальной цене. Он и рот не успевает открыть, как я уже улепетываю за угол. Сдираю с себя толстовку и очки, распускаю волосы и тороплюсь к своей тележке». И в следующий раз, когда Демян и мисс Прищимили морду появляются на моём пути, я уже обычная покупательница, которая делает себе покупки, а ими совершенно не интересуется. Да ладно, малыш, это было так забавно, увещевает Демьяна мисс Прищимили морду. Думаю, она правда ошиблась. И тут меня начинает разбирать смех. Это было не просто забавно. Это было очумительно смешно. А, жаль, что Стэф не видела. Я быстренько оббегаю весь магазин, но вегетарианских индейек что-то нигде не видно. К тому же, мне не хочется упустить Стэф. Так что, убедившись, что Демьян и Мисс прищемили морду ушли, я оплачиваю покупки, отправляюсь в кафе, останавливаюсь в очередь к стойке и оттуда машу Стэф. Привет, Бекки. Просияв, Маша то на ввод ответ. Подсаживайся ко мне. Подойдя поближе, я с облегчением замечаю, что вид у неё куда спокойнее, чем раньше. Рождественский шопинг? Я киваю на её пакеты с покупками. Она же морщится в ответ. Хмм, вроде того. Мы ведь будем с Харви вдвоём, а он небольшой фанат индейки. Для одной себя я тоже готовить целую индейку не стану, так что Она пожимает плечами. Обойдёмся сосисками. Круто, отзываюсь я, хотя от мысли, что Стэв и Харви всё Рождество просидят одни, у меня сердце кровью обливается. А с семьёй ты не хочешь встретиться? осторожно интересуюсь я. Слишком далеко. Они живут в лейте, а у меня сейчас работы по горло. Даже и сегодня пришлось в офис ехать, хотя вообще-то у меня выходной. в субботу, округляю глаза я. Вот именно, печально кивает она. Заскочила в магазин на минуточку пополнить припасы. А Харви сегодня целый день с няней. А ты маме Адеме о ней ещё не рассказывала? спрашиваю я, хотя это и не моё дело. Пока нет, помолчав отвечает Стив. И я прикусываю губу. Не стоит мне указывать ей, что делать. «Но ведь сейчас Рождество, а её семья даже не знает, что она проведёт его совсем одна!» «Будь я твоей мамой, я бы хотела знать», — замечаю я, и Стеф хмурится. «Я тут же пугаюсь, что перешла границы и быстро добавляю. А не могла я сейчас Дэмиана здесь видеть?» «Могла», — Стеф сникает. «С ней!» «А я ещё подумала, что за уродина?» Серьезно говорю я, и Стеф заливается хохотом. «Бекки, ты ошибаешься!» «Вовсе нет! Фу, какая страшила!» «Да она же сногсшибательная! Ей всего двадцать три! А волосы ее ты видела? А задницу?» «Хочется сказать, не разглядела! Лапища Дэмиана мне ее загородила!» «Но этим делу не поможешь, так что я меняю тему!» Харви на сцене был просто очарователен. У него такая прелестная улыбка. Правда? печально отзывается Стэв. А, я не смогла прийти. Последнее время брала слишком много отгулов. Но говорят, нам потом всё скинут на диски. Я поражённо смотрю на неё. Она даже прийти не смогла. А я-то сокрушалась, что так и не увидела Минни в своём костюме. Э, Стэв, Что ты делаешь завтра, поддавшись порыву, спрашиваю я. Хотите вместе с Харви прийти к нам делать пряничные домики? Серьёзно? Расцветает она. Мы бы с удовольствием. Отлично, радуюсь я. Все детали тебе напишу в СМС. Мы будем в рождественских свитерах, наделаем домиков и, в общем, вот как-то так. Это что, семейная традиция? Хмм, не то, чтобы Вернее, новая традиция. Я решаю не добавлять, которую я придумала пару дней назад, чтобы помирить своих переругавшихся гостей. Как здорово, что ты нас пригласила. Стив внезапно тянется ко мне через стол и берёт за руку. Спасибо, Бекки, за всё. Мне завтра что-нибудь принести? Не надо, отвечаю я. Просто приходите сами. Стефа прямо качает головой. Все так говорят, но наверняка ведь тебе что-нибудь нужно. Чего бы тебе сейчас больше всего хотелось? Не считая мира во всём мире. Вегетарианской индейки, честно отвечаю я. Если сможешь достать, моей благодарности не будет предела. Стив поражённо смотрит на меня. Разве ты веган? Я нет. Но вот моя сестра да, объясняю я. Я заказала для неё вегетарианскую индейку, но вчера мой заказ неожиданно отменили. Тогда я решила попробовать сделать её сама, но я начинаю пересказывать ей все свои злоключения к тому моменту, как дохожу до раскрашенной в тульке от туалетной бумаги, у неё уже от смеха чай идёт носом. Боже, да чего ради все эти мучения? спрашивает она. Просто закажи грибное ризотто, как та женщина тебе предложила. И жизнь станет намного проще. Не хочу я простой жизни, упрямо заявляю я. Я хочу вегетарианскую индейку. Тогда сделай её из Стефа зирается по странам. Хмм, из чего бы ты могла её состряпать? Вот именно. В том-то и проблема. Я уже пыталась слепить её из грибов и картона. Не получилось. Мы замолкаем, а затем Стив вдруг вскрикивает: "Подожди-ка!" Достаёт из сумки пакет пончиков и победно тычет пальцем в этикетку. "Я так и думала, они вегетарианские! Можно из них!" И я замечаю на пакете наклейку: "Новый рецепт. Теперь вегетарианские". И из пончиков? растерянно переспрашиваю я. Но как же я сделаю рождественскую индейку из пончиков? А что такого? Почему пончики не годятся? Их все любят. Стеф начинает хихикать. Я подхватываю, и вскоре мы обе так заливисто хохочем, что и слова не можем вымолвить. Ладно, уговорила. Наконец выдыхаю я, все еще всхлипывая. Так и поступлю. Почему вы и нет? А я помогу, вызывается Стеф. Лицо её раскраснелось от смеха. По-моему, я её за всё время знакомства не видела такой весёлой. Приду завтра пораньше, принесу пончиков, и мы вдвоём состряпаем такую зашебенную индейку, что тебе и не снилось.